Глава 16 Альтер не зевал. Как только клинок прошел через сочленение брони и впился в тело, мой симбиот врубил практически полную остановку времени. Я подался назад, срываясь с крючка, и от всей души вломил другу апперкот, отправив в страну снов и розовых грез. Время тут же вернулось в нормальное русло, и я посмотрел на слабодыханное тело у моих ног. Прикоснувшись к шейной артерии, я определил, что сердце бьется, и мой товарищ копыта все-таки не откинул. Я тут же один за другим зафигачил ему стимуляторов и уже совсем было забросил тело на плечо, как вдруг увидел мигающую лампочку в углу. Заинтересовавшись, я подошел туда и увидел переносной головизор. «Да, я знаю, что не нужно нажимать незнакомые кнопки на вражеской территории, но какого черта? Я же бессмертный пони!» Кнопка нажата, и передо мной возник лысый кот, который сходу снисходительно улыбнулся. «Похоже, ты все-таки выжил, не император. А мой маленький сюрприз не утолся. Ну ничего, еще один сюрприз, самый главный, ждет тебя чуть позже». Я мрачно смотрел на сморщенную серо-розовую кожу инопланетного кота. Внутри меня рос клубок сложных чувств. Мало того, что я не любил кошек, хоть и потакал Алексу, который был от них без ума, я всегда не любил слишком борзых. Все равно кого, будь то ксенос или человек, эта кота-тварь была чересчур борзая, и даже близко не старалась мне понравиться. «Да будет катацит!» Тем временем кот продолжал. «По этим координатам ты, возможно, захочешь пролететь, дабы обсудить условия своей позорной сдачи. Мы, милостиво, обещаем убить тебя быстро, а твое сознание пересадить, скажем...» Лысая морда притворно задумалась и почти сразу довольно ослабилась, показывая длинные и ровные зубы. Червякам. «Да-да, в червяка! Я посажу тебя в панку, и ты будешь жить у меня, питаясь всяким дерьмом и отходами. А если будешь хорошо себя вести, то я тебе даже самку подсажу, в которой будет сознание твоей жены!» Его мерзкий смех разнесся по кровавой комнате. И когда я почти было решил разбить этот прибор к хренам, он внезапно замолк и посерьезнел. «Да, и еще. Прилетишь один и сдашься. Остальные люди не пострадают, если будут верно служить новому порядку. Но кроме носителей, вы их называете симбиотами, с ними будет другой разговор, но это тебя уже не касается». Предводитель команчей, то есть Джгуков, мерзко улыбнулся. «Если с тобой будут другие люди, своего друга ты больше никогда не увидишь. Это я тебе обещаю!» Он наклонил голову на бок, чисто по-кошачьи и с улыбкой добавил. «По у тебя...» Кошак опять типа задумался. «Три дня. Всего хорошего!» Он пристально посмотрел в пустоту передо мной. «Я уж подумал, что он отключился, но этот почти киношный злодей не спешил сходить с помостку — А это тебе на память, и чтобы ты быстрее думал. Картинка сменилась. Дико кричал Алекс. Я, честно говоря, не думал, что человек может так кричать, тем более мой друг, который относился к более очень философски, я бы даже сказал, похуистически. Не было видно никакого физического воздействия. На нашего товарища кто-то или что-то воздействовало дистанционно. Картинка приблизилась. Алекс поднял голову. У меня, привыкшего к местному бессмертию, по спине пробежали мурашки. В его карих глазах плескалось море боли. Нет, я сказала нет. Поддерживаю. Да, командир, не стоит. Она права, шеф. Не надо его. Мои друзья были неумолимы. Я впервые наблюдал такое единодушие у своих соратников. Причем что характерно направленная против меня. Ну, во-первых, я получил гору негодования и презрения, когда вернулся на флюгу с телом Алекса на плече и вражеским головизором под мышкой. Мне все поголовно внушали, что я был неправ. Но это я как-то пережил. Ведь император не только защищает, но и сам все решает. Вот я и решил. И возражения не принимаются. Однако после коллективного просмотра записи от главного чгука Все внезапно ополчились против моего визита по переданным нам координатам. Казалось бы, что такого? Прилететь, наказать и улететь. Но друзья думали по-другому. И больше всего были против ожидаемая моя жена и неожиданно клоун. И аргументы были разные. Не сказала ты никуда не полетишь? Давай, я по-быстрому сгоняю и порешаю, командир. Не императорское это дело. Позвольте нам. Хмурый пойдет, порядок наведет. Изра хочет, Изра сделать бог. «И всем кранты!» И последний гвоздь в крышку гроба моей одиночной вылазки вбил дед Максим. «Зрю я, что плохая эта идея, товарищ император!» Все тут же уставились на Сергеевича, который, увидев обращенное на него внимание, приосанился и лихо сдвинул попаху на затылок. «Признавайся, дед, за сколько тебя купили?» — нахмурился я. «Скажи сразу». — Это недостойно коммуниста и партизана, но я заплачу вдвое против тебя, обещанного за благоприятный прогноз. Дедуган обиженно засопел и зыркнул на меня чернявыми глазами. — Обижаешь, командир? Да разве ж я могу пойти, супротив тебя? — Чё, в натуре, что ли, плохой прогноз? — Все еще не верил я. — Будущее туманно и неопределённо! — пафосно начал Сергеич, но я его перебил. — Слышь, Кассандра недоделанная! Ты еще хрустальный шар себе заведи, попроще нужно быть, сябар. Домовился, хитро улыбнулся дед и продолжил: так вот, гляди сюды, вижу я, не вернешься ты из похода, коли ты полетишь туды в одиночку. Он посмотрел на меня, ожидая моей реакции. Червя, мыкнул я. А если всей топой Бон, слышь, давай, от стратегии меня полностью. Какие силы и средства нужны? Ветеринар, тихо стоящий в сторонке, пожал плечами. «Это так не работает, Илай. У меня нулевые сведения о противнике. Для того, чтобы разработать стратегию, нужны хоть какие-то данные». «Ты не помогаешь», — сокрушенно покачал головой я. «Давай я на Титане сгоняю», — предложил клоун. «Как говорит Алекс, против лома нет приема». «А кроме другого лома», — буркнул я. «Чего ты всякую херню запоминаешь? Нет бы чего полезное выучил. Ты хочешь... «Просрать, Зевс?» «Зачем просрать?» — обиделся мой лысый друг. «Всех нагнуть, как Торгресс. Слышал бы ты, как они орали!» Друг мечтательно закатил глаза. Мне стало немного не по себе. «Хорошо, что он на моей стороне. У тебя еще один титан есть?» «Нет», — удивленно покачал головой клоун. «Вот и у меня нет», — покачал головой я и добавил. «К сожалению». Я посмотрел на застывшую картинку в головизере, которая изображала подвешенное тело нашего друга. «Мы еще не знаем, как его поймали, и где весь его флот, который с ним полетел». «Да что там того флота было?» — скривился Артемис Бонд. «Этот понтовщик взял с собой всего дюжину кораблей». «Один из крейсеров и линкор, и два десятка эсминцев, если быть точным», — поправила ветеринар Ромашка. «Не такие уж и понты» добавила Дашка. Я ткнул в них пальцем. Мелкие дела говорят. А еще на борту было две сотни инквизиторов во главе с Алексом. Они в одиночку, прыгая между кораблями, своим ходом могут подобную флотилию раскатать, и что? Инквизиторши разобраны на кровавые куски, а над Алексом колдует компот, пытаясь привести его в чувство Шахмат. мат. Кстати, я нажал кнопку вызова, соединяясь с мотоотсеком флюги где в данный момент вместе со штатными врачами линкора колдовал над телом моего главного инквизитора компот. Компот, это папа. Что-то прояснилось, «Э, э, папа. Раздался озадаченный голос профессора. Проф не тупи, это Илай. А почему ты назвался папой? Задумчиво произнес мой странноватый ученый. Ты же не мой отец! Я, твой император, я начал закипать. Это другое, не согласился с моими аргументами упрямый научник. «Ой, и все! Я бы изобразил испалм, но он бы все равно меня не увидел». «Что с Алексом?» «Это не Алекс», — спокойно ответил тот. «Как то не Алекс?» — прифигел я. «Да вот так», — снова сказал очевидный профессор. «Так мы каши не сварим», — покачал головой я. «Я сейчас приду. Никуда не уходи». «Куда же я денусь с космического корабля?» — раздался удивленный возглас. На этот раз я все-таки изобразил фейспалм помимо воли. «Я с тобой!» — тут же подошла жена. «И я!» — подскочил клоун. «И я!» — начал Фант. Я махнул рукой. «Пошли все!» Так всей разноцветной толпой мы ввалились в помещение медицинского отсега флюги Гейхаймина. Несколько человек в белых халатах колдовали над какими-то приборами. Компот собственной персоной возглавлял этот кипиш. А наш друг, отмытый и перебинтованный, возлежал на кровати, глупо улыбаясь и пуская слюни. Увидев меня, его взгляд на секунду вернул осмысленное выражение. «Как тебе такое, червяк? Ху -ху -ху -ху -ху я подошел поближе и всмотрелся в глаза незнакомого человека. То, что это был не Алекс, я уже понял. От Алекса осталось только его тело. И дело было даже не в бессмысленном, придурковатом взгляде. Такой взгляд я часто наблюдал у приятеля, особенно в тот момент, когда он придумывал очередную пакость. Нет, дело было в самой энергетике, исходящей от лежащего передо мной тела. Точнее, в ее отсутствии. Как будто от человека осталась одна пустая оболочка. Страшное ощущение, если честно. «Альтер, я сделал попытку достучаться до разума лежащего передо мной человека через симбиота». Это не Алекс, тут же отозвался голос у меня в голове. Я не чувствую Портоса, его изъяли вместе с сознанием твоего друга. Мне очень жаль, Лай». Ну охренеть вообще, покачал головой я. «Компот, что ты скажешь? Я нахожусь в некотором замешательстве, если честно, потер подбородок профессор. Я не понимаю, каким образом из этого тела вытащено сознание, да еще и вместе с симбиотом. Нет, теоретически я, скорее всего, смогу насильно изъять сознание без согласия владельца, но тело носитель при этом умрет. А как сделать это с симбиотом, который невозможно захватить имеющимися у нас методами, я честно не представляю. В случае опасности для сознания владельца он должен был окуклиться, и достать его можно было только после смерти тела, когда он материализуется в виде кристалла», — Я посмотрел на сильняого человека. А это кто тогда? Внезапно что-то осмысленное промелькнуло в глазах у пристегнутого к кровати человека. Он скривился, как будто воспоминания доставляли ему физическую боль, но губы приоткрылись, и он медленно, как будто через силу произнес: «Четырнадцатый полк Космодесанта торговой республики. Командир второго батальона». «Капитан Лукаш, идентификационный номер вр 745а 1 958375. По помогите, пожалуйста!» Сбоку запищал какой-то аппарат, на котором рисунок кардиограммы превратился в прямую линию. «Мы его теряем!» — заорал кто-то из врачей. «Дефибриллятор, разряд! Посторонние покиньте помещение!» Мы тихо вышли наружу. Я смотрел, как люди в белых халатах пытаются реанимировать тело моего лучшего друга, и меня беспокоила какая-то мысль на задворках сознания. Этот блядский бингус был каким-то слишком правильным и рациональным. Он действовал на грани живого существа, еще это невозможность вытащить сознание. Как это вообще живые существа? Я лично видел красную кровь, текшую из отрубленного хвоста, который... Здравомыслящая гадюка отдала об исследовательский отдел вместо набедренной повязки будущего Геракла. Но они меня тревожили. В первый раз за время моего пребывания в этой реальности у меня появился противник, держащий инициативу в своих руках. Да что же он там говорил? Рядом гомонили мои друзья, да я пытался поймать мысль. «Если с тобой будут другие люди, своего друга ты больше никогда не увидишь». «Так!» — громко произнес я. — Все заткнулись! Все от неожиданности замолчали и повернулись ко мне. — Ты! — я ткнул рукой в Тоби. — Мне нужна тысяча переманьяков. И возьми у Мудвина бомбы с пункцием. И Боди скажи, пусть собирает свой розовенький комиссариат. Тоби кивнул и широко улыбнулся. — Ты! — я перевел указующий перст на Хмурого. — Седлайте бульбуляторов. Никакой техники. Только кавалерия. Только хардкор. — Ясно, босс! мыкнул повеселевший орк. Покля, клоун!» Ребята при звуке их имен оживились. «Вы не летите!» Они тут же расстроенно вздохнули. «Но мне нужны все ваши берки. И пухлыка найдите. Пора ему уже выйти, наконец, из медитации и делом заняться. Дорогая!» — повернулся я к жене. «Да, любимый!» — широко распахнула большие головы глаза овечка. «Ты тоже со мной не летишь!» Она раскрыла глаза еще шире, хотя казалось это невозможно. Но я продолжил, не дожидаясь продолжения. «Но мне нужна Дуся и все дроиды свободного космоса!» Дедуган, Ган?» — окликнул я Максима. Чё? оживился дед. «Ничего, к императору!» — насупился я картинно. «А что теперь?» — говорит тебе твой пророк. Сергеевич послево огляделся, вздохнул и закатил глаза, пытаясь уйти в транс. Через несколько секунд он открыл глаза. Выглядел он ошарашенно. «Ну, что там увидел?» — нетерпеливо спросил я. Он посмотрел на меня со смесью испуга и уважения. — Какой-то вселенский трындец, командир. Я не совсем понял, но... — А тебе и не нужно ничего понимать, — удовлетворенно потер руки я. — Меня первая часть твоего прогноза вполне устроит. Именно это и задумано. Интересный фактик. Мрейд Зевса по тылам торговой республики надолго и накрепко отпечатался в умах жителей сектора, Именем безумного клоуна еще долго пугали маленьких детей, а заслуженный писатель Торг-Реса Пивен Бинг даже написал книгу, которую потом экранизировали, и назвал ее «Оно», как можно более неопределенно, чтобы безумец вдруг не услышал свое имя или даже пол и не вернулся обратно.